Эпилог. Скарлетт. Спустя полтора месяца. Сидя на привычном месте под нашим с и любимым дубом, я заправляю волосы за уши и делаю глубокий вдох. Собираюсь с мыслями, отгоняя тревогу, заставляющую руки подрагивать, и открываю листок с расписанием на этот семестр. Порывистый осенний ветер заставляет бумагу шуршать, выгибая её в разные стороны, но это не мешает мне разглядеть текст. Пробегаюсь глазами по спискам, замечая, как мало попадается знакомых названий, и чувствую, как уголки губ сами по себе тянутся вверх. «Ты сделала это, скарлет шепчу самой себе. «Я и правда сделала это. Поменяла специальность, выбрав другие предметы, и теперь готовлюсь к совершенно новому учебному году. Не сомневаюсь, легко не будет, но всё равно чувствую радостное предвкушение» что бы там ни было, я обязательно справлюсь. Но на секунду всё перед глазами плывёт, когда я даю капли грусти проникнуть в мои мысли. Родителям пришлось смириться с моим решением, но отношения с папой так и не вернулись к норме. Я понимаю, как раньше уже не будет, и стараюсь радоваться тем небольшим шагам, которые мы понемногу делаем в сторону примирения. Надеюсь, когда-нибудь папа снова назовёт меня цыплёнком, и мы вместе посмеёмся над прошлым. А пока я просто буду делать всё, доказывая, что приняла верное решение. Мама же изо всех сил пытается меня поддерживать, хоть ей тяжело оставаться на двух фронтах одновременно. Но я не давлю на неё. В конце концов, у меня появилась поддержка вне семьи. И сообщение именно от этой поддержки заставляет мой телефон завибрировать в кармане. «Прости, что не подбросил, малышка. Удачного дня!» улыбаюсь и шлю ему котика с сердечком в ответ. «Боже, вы только посмотрите на эту довольную улыбу! Неужели Найт скинул фото своего пресса на удачу?» «Может, и скинул», показывая язык, прячу телефон в карман и поднимая взгляд на пришедшую подругу. «Боже мой! Я едва не падаю слишком ошарашенно увиденным. Кто ты и что ты сделала с моей подругой?» «Это всего лишь загар! Не делай из мухи слона!» Откинув волосы назад, Дафна закатывает глаза и садится рядом. Её кожа сияет непривычным золотистым оттенком, заставляя волосы выглядеть ещё светлее. На губах, накрашенных блеском, счастливая улыбка, а в зелёных глазах словно сияют звёзды. Разница между нею до отдыха и после разительна. И меня тут же охватывает любопытство. Хватит пялиться на мои ноги, шлёпнув меня по плечу, восклицает Дафна. А ей правда, не могу отвести взгляд от её золотистых конечностей, выглядывающих из подклечетой юбки. Но справедливости ради, я никогда не видела подругу с загаром, поэтому считаю, что имею на это полное право. Я в шоке. Не знаю, что случилось с тобой на отдыхе, но определённо хочу услышать эту историю. До сих пор, не веря собственным глазам, тыкаю её в ногу пальцем с целью убедиться, что это не плод моего воображения, и получаю очередной шлепок. «Ауч! Не распускай руки, дорогуша!» — хмыкает она и тянется к сумочке, достать оттуда зеркало и проверить макияж. «Я с удовольствием расскажу, но позже. На первой паре будет новый преподаватель, и мне никак нельзя опоздать». Хлопнув зеркальцем. Она встряхивает волосы и задорно подмигивает. «Дафна Баллард и не опаздывать — это антонимы». Подруга в очередной раз закатывает глаза, а после спрыгивает со стола, намереваясь уйти. Но я ловлю её за руку. «Ладно, ладно, подожди. Лучше скажи мне, как твоя мать не убила тебя прямо в аэропорту?» От упоминания родительницы губы Дафны складываются в ровную линию. «Ещё одна длинная история». — выдыхает она. Но теперь у меня в комнате стоит целая коробка солнцезащитного крема. Всё, я убежала. Она не даёт мне сказать ни слова, сбрасывает мою руку и сбегает в сторону кампуса. А я кидаю взгляд на время, ничуть не сомневаясь, что Дафна опять опоздает. Хотя подруга доказала свою способность удивлять. Закинув лист с расписанием обратно в сумку, я оглядываюсь по сторонам, отмечая, «Всё здесь осталось, как прежде». Та же бессменная группа студентов у озера, тот же неровный стол подо мной и то же дерево сверху. Этот факт греет душу. Пусть хоть что-то в этом мире остаётся стабильным. «Пора и мне окунуться в мир знаний», — вздыхаю я, сползая со стола. Когда я захожу в здание кампуса, занятия уже начались, но мне некуда спешить — Встреча с Дафной и необходимость решить мелкие административные вопросы вынудили меня приехать в университет на час раньше, поэтому, пользуясь моментом, я решаю прогуляться в одиночестве. Пройтись, скользя пальцами по каменным стенам, вслушиваясь в шум, вырывающийся из-за дверей аудиторий. Да, тут ничего не поменялось. А вот я — да. Что бы сказала прошлогодняя скарлет увидев меня сейчас? Была бы она рада, или, наоборот, крутила бы пальцем у виска. Я одинаково ярко вижу обе картины и никак не могу выбрать одну из них. Да и нужно ли это? Жизнь идёт, мы меняемся. И мне надо как-то смириться с этим фактом. Прогуливаешь в первый же день, малышка Мун. От знакомого голоса по спине прокатывается волна мурашек. Оборачиваюсь и вижу его в коричневом поло и чёрных джинсах с растрёпанными волосами и обаятельной улыбкой. Моё сердце сходит с ума от одного его вида. «Хочешь наказать меня за это, Найт?» «Возможно», — ухмыляется он, склонив голову. «Секунду мы просто смотрим друг на друга» пока чаша моего терпения не переполняется, и я не срываюсь с места, уже через секунду оказываясь у него на руках и самозабвенно впиваясь в любимые губы. Губы, которые без конца шепчут мне нежности на ухо, и порой будят меня по утрам. Губы, которые заставили меня снова поверить в любовь. «Что ты здесь забыл?» Пытаясь перевести дыхание, отстраняюсь я. «Пришёл похитить принцессу из замка?» Так ведь поступают книжные парни. Прикусив губу, я всё равно не могу сдержать улыбку. Тогда я определённо хочу узнать продолжение этой истории. «О, поверь, тебе понравится», — отвечает он, прежде чем вновь меня поцеловать. А я ни на секунду не сомневаюсь в правдивости этих слов, когда Брайан рядом. Иначе и быть не может. Книгу читала... Марина Никитина.